Часть вторая. В институте. Глава первая. В каменной клетке неожиданные враги. Я никогда не забуду того, что обещала. Я постараюсь быть доброй и прилежной. Правда, Ленина? Разве я лгала тебе когда-нибудь, отец? «Прости, голубка. Пора. Пора». Мы стояли в светло освещенной небольшой приемной института, куда отец сегодня привез меня впервые. Мы были не одни. Высокая седая женщина, казавшаяся мне настоящей королевой, присутствовала при нашем разговоре. Она стесняла нас. Я видела, что папе хотелось сказать мне еще много-много, Но он молчал, потому что высокая женщина была тут, и отец не мог быть при ней тем чудесным, добрым и нежным, каким бывал в горе. «Итак, княгиня», — обратился он к начальнице, — «я поручаю вам мое сокровище. Будьте снисходительны к ней». Это немного странный, но чрезвычайно чуткий ребенок. Она требует особенного ухода. «Мы, южане, совсем иные люди, чем вы». «Не беспокойтесь, князь, я лично позабочусь о вашей прелестной дочери», произнесла высокая женщина и нежно погладила меня по щеке. «Ну, пора». Отец решительно поднялся с места, пристегнул шашку и крепко обнял меня. Я повисла у него на груди. «До завтра, папа». «До завтра, крошка, если не позволит». «О!» — поторопилась успокоить его начальница. «Для князя Джаваха наши двери открыты во всякое время». Отец поклонился молча, еще раз поцеловал меня и, сказав «до завтра», быстро вышел из комнаты. Я смотрела ему вслед, и сердце мое ныло. Я знала, что он приедет завтра и послезавтра и каждый день будет навещать меня, пока я не привыкну. Но я расставалась с ним впервые среди чужой и новой обстановки. Мой переезд от Тифлиса до Петербурга по железной дороге мало занимал меня. Вся душа моя рвалась назад в пленительные горе, в мое родное покинутое гнездышко. Около самого Петербурга я словно очнулась. Меня поразило серое, точно хмурящееся небо, на котором скупо светило северное солнце, и воздух без аромата роз и азалий, и чахлые деревья, и голые поля с пожелтевшую травою. Когда я вышла из вагона, мое сердце забилось сильно-сильно, серое небо плакало. Дождик... Моросил по крышам больших домов. Люди в резиновых плащах под зонтиками показались мне скучными, некрасивыми, мне привыкшей к ярким и живописным нарядам нашей страны. Нас отвезли в лучшую гостиницу, где, несмотря на всю роскошь и удобство, я не могла уснуть от поминутного грохота колес под окнами. Когда на следующий вечер папа отвез меня в институт и сдал на руки величественно ласковой начальнице, я даже как будто чуть-чуть обрадовалась тому, что не буду видеть промозглого петербургского дня, не буду слышать грохота экипажей под окнами нашего номера. И я невольно высказала мои мысли вслух. «Ну и отлично», — обрадовался в свою очередь отец. «Ты умная девочка и не будешь слишком скучать». Ведь учиться необходимо, дитя. Да и потом, семь лет институтской жизни пролетят так быстро, что ты и не заметишь. Семь лет? Боже мой, семь лет! Через семь лет мои черные косы дорастут до земли, и шалая слабеет от старости. А бедная Барбале, наверное, будет уже совсем седая. Семь лет!» «Пойдем, дитя мое, я познакомлю тебя с подругами», — прервала мои размышления начальница. «Ты увидишь, как тебе хорошо и весело будет расти и учиться с другими девочками». Длинные коридоры потянулись передо мною. Всюду горели газовые рожки, ярко освещающие белые стены под мрамор, чисто отполированный паркетный пол и попадавшиеся мне по временам небольшие в форменных зеленых платьях и белых передниках фигурки институток. Они приседали перед начальницей робко и почтительно, опустив глаза, и спешили дальше. Наконец мы поднялись по широкой, застланной коврами лестнице и вступили в так называемый верхний коридор, где находились классы. Моя спутница вошла со мною в комнату, над дверью которой... По черной доске было выведено крупным белым шрифтом — седьмой класс. В тот же миг точно пчелиный рой оглушил меня своим жужжанием. Но это продолжалось лишь секунду. Девочки, учившие вслух уроки, болтавшие и смеявшиеся с подругами, мигом смолкли при входе начальницы. Они все вскочили со своих мест и, приседая, приблизились к нам. Между ними находилась маленькая толстенькая дама в синем платье. «Дети», — торжественно произнесла княгиня и слегка выдвинула меня вперед. «Вот вам новая подруга. Княжна Нина Джаваха-Аглы-Джамата. Полюбите ее. Она приехала с далекого Кавказа и скучает по своей родине». «Постарайтесь развлечь и успокоить ее». Затем, обращаясь ко мне, начальница прибавила с ободряющей улыбкой. «Ну вот, видишь, крошка, сколько веселых маленьких девочек. Верь мне, тебе не будет с ними скучно». Классная дама в синем форменном платье приблизилась ко мне и протянула руку. «Гутен Abend, майн кинд». «Добрый вечер, дитя мое», — сказала она. Я говорила по-немецки и занималась этим языком последний год с моей учительницей, но все-таки я сконфузилась почему-то и смущенно смотрела в полненькое, добродушно улыбающееся лицо классной дамы. «Маман», — так называли институтки начальницу, — еще раз взглянула на меня и ободряюще кивнула головою. Потом, не желая, вероятно, мешать началу моего знакомства с товарками, крепко меня поцеловала, перекрестила и вышла из класса. За нею последовала и классная дама. Опять поднялся шум, визг, беснование. Толпа девочек окружила меня со всех сторон, смеясь и забрасывая вопросами. «Кто ты? Откуда? Кто твои родители?» Одна из них, самая шаловливая, прыгнула на скамейку и оттуда запищала пронзительным голоском «Новенькая, новенькая, новенькая». Другой понравились мои косы, и она бесцеремонно потянула их к себе. Я невольно пошатнулась и села. «Как тебя зовут?» — подскочила ко мне бойкая девочка с шустрым личиком и во все стороны торчащими вихрами. «Нина», — отвечала я просто. «Нина, слышите ли вы?» «Вот так ответ. У тебя нет фамилии, что ли?» «Слышите, мадамочки, ее зовут Нина, и учителя будут ее вызывать Госпожа Нина. Ха-ха-ха!» — расхохоталась девочка. «Ха-ха-ха!» — вторили ей остальные. «Я не понимала, что тут смешного в том, что мое имя Нина». «Но с госпожа Нина не унималась шалунья. А отец твой кто?» «Мой отец», — не без гордости ответила я, — известный по всему Кавказу генерал. Его имя — князь Ага-Джаваха-Аглы-Джамата. Как -как? оглы ага джамата — повтори. «Ага-Джаваха-Аглы-Джамата», оглы джамата повторила я, не замечая на смешке блеснувшей в бойких глазках девочки. «Джамата-та-та-та» -та — -та. вот так фамилия, отчаянно захохотала Шалунья. Ей вторили остальные. Вся кровь бросилась мне в лицо. «Как? Они смеют издеваться над именем, прогремевшим от Алазании до самого аула Гуниба? Над именем, покрытым боевой славой, геройским именем, отличенным самим русским царем? О, это было слишком! Точно крылья выросли за моей спиной и придали мне силу. Я гордо выпрямилась. «Слушайте вы!» Глупые девочки, едва владея собою, произнесла я запальчиво. Не смейте смеяться над тем, чего вы не поймете никогда. А если еще раз кто-нибудь из вас осмелится переврать умышленно хоть одну букву в моей фамилии, я тотчас же отправлюсь к начальнице и пожалуюсь на шалунью. — Ох ты! — взбеленилась на меня девочка с вихрами. — Фискалка! — Что? — Злобно наступила я на нее, не поняв незнакомого слова, но смутно чувствую в нем какое-то оскорбление. «Фискалка!» — пискнула за ней вторая, третья, четвертая, и вся ватага расходившихся девочек запрыгала и заскакала вокруг меня. «Фискалка! Фискалка! Злючка! Злючка! Фискалка!» Я зажала уши, чтобы ничего не слышать. Мое сердце болезненно ныло. «Что я им сделала?» — мучительно сверлила мой мозг. За что они меня мучают и терзают меня? Неужели не найдется ни одной доброй души среди них, которая бы заступилась за меня? Увы, ни одной. Вокруг меня были только недружелюбные лица, и сердитые возгласы и крики раздавались в группе. Вдруг дверь отворилась, и вошла классная дама. Пронзительный звонок возвестил час вечернего чая. Поднялся невообразимый шум, суматоха, девочки торопливо становились в пары. Я же осталась, не двигаясь, на прежнем месте. Поди сюда, дитя мое», — услышала я оклик классной дамы и пошла на ее зов. «Вот твоя пара, иди с нею». И она подвела меня к высокой девочке, недружелюбно поглядывавшей на меня из-под белобрысых бровей. Пары двинулись. Я заметила, что воспитанницы идут под руку, и, нерешительно подвинувшись к моей соседке, протянула ей руку. Но она отскочила от меня, как ужаленная, и резко произнесла. «Пожалуйста, не лезь. Я ненавижу фискалок». Я поняла, что класс объявил мне войну. И мне стало невыразимо грустно. «Новенькая, новенькая!» Слышалось всюду между старшими и младшими классами одинаково одетыми в зеленые комлотовые платья, белые передники и рукавчики наподобие трубочек, прикрепленных повыше локтя. Столовая, большая, длинная комната, куда мы спустились по лестнице, была уставлена двумя рядами столов, образующими широкий проход посередине. Нам раздали кружки с коричневой жидкостью, очень мало похожей на чай, и порционные булки из невкусного пресного теста. Я не дотронулась ни до того, ни до другого. Ты, татарка, внезапно раздалась с дальнего конца стола, и та же бойкая девочка, изводившая меня в классе, не дождавшись моего ответа, насмешливо фыркнула в салфетку. Мадамочки, продолжала она сквозь смех, обращаясь к подругам. «Она, наверное, татарка, а татарская религия запрещает есть свинину». «Ты можешь радоваться», — Иванова добавила она в сторону белокурой маленькой толстушки. «Каждый раз, как будут подавать свиные котлеты, джаваха отдаст тебе свою порцию». Все девочки захихикали. Та, которую называли Ивановой, подняла голову, и произнесла по адресу первой шалунги, «А ты будешь смотреть и облизываться». «Больше тебе ничего не запрещено твоей религией», вмешалась в разговор хорошенькая миниатюрная девочка, удивительно похожая на белокурых ангелов, изображаемых на картинках. «А то я очень люблю пирожные». И опять смех, обидный, мучительный. Я решила молчать и завтра же упросить папу взять меня отсюда куда-нибудь в другое место, в другой институт. После долгой вечерней молитвы мы поднялись в четвертый этаж и вошли в дортуар. Длинная, как и столовая, комната с выстроенными рядами постелями, примыкающими изголовьями одна к другой, была освещена газовыми рожками. Между кроватями Было небольшое пространство, где помещались ночные шкафики и табуреты. Фрейлин Геринг или Кис Кис, как называли институтки, классную даму, ласково указала мне мое место. Судьба решительно восстала против меня. В головах моих помещалась постель злой девочки с ангельским личиком, а рядом со мною была постель шустрой. Бельской, моего главного гонителя и врага. Делать было нечего, и я твердо решила все стерпеть безропотно. Между тем вокруг меня кишмя кишела жизнь. Сняв свои неуклюжие зеленые платья, воспитанницы очутились в коротеньких нижних юбочках и белых кофточках а на голове их красовались смешные чепчики, похожие на колпачки гномов, странно старевшие и безобразившие юные лички. Я прошла вместе с другими в умывальную, там было еще шумнее, девочки, обнаженные до поясницы, мылись так усердно жесткими перчатками из люфы, что спины их напоминали цветом спелые помидоры. «Душка, не брызгайся», — слышалось в одном конце умывальни. «Кира Дергунова, одолжи твою губку», — неслось с другого конца. Кира протягивала губку, выжимая ее по дороге как бы нечаянно на спину соседки. Крик, виск, беготня. В углу, около комода, с выдвинутой из него постелью для прислуги, высокая, стройная, не по годам серьезная, варюшая Чекунина прозванная за свое пение соловушкой, стоя расчесывала свои длинные шелковистые косы и пела в полголоса «Ах ты, Русь моя, Русь привольная!». Девочка с таким нежным голоском и мечтательными глазами не могла быть злою, по моему мнению, и поэтому я смело подошла к ней и спросила «Не знаете ли, за что меня здесь возненавидели?» Она внезапно оборвала песню и вскинула на меня удивленные глаза. Я повторила вопрос. Но в ту же минуту к нам подскочила рыженькая воспитанница с удивительно белым личиком и дерзко крикнула мне в лицо. — Потому что ты хотел на нас жаловаться, а мы ненавидим фискалок. — Но если вы оскорбляете меня... — Княжна Джаваха не прощает оскорблений, — надменно ответила я. «Ха-ха-ха!» — -ха, рассмеялась краснушка, как называли подруги рыженькую девочку. «Скажите, как важно, княжна Джаваха!» «Да вы знаете ли, мадамочки, что на Кавказе у них все князья. У кого есть два барана, тот и князь!» «Тише, Запольская!» «И не стыдно тебе обижать новенькую!» Вмешалась незаметная подошедшая фрейлин Геринг, и тотчас же добавила, хлопнув в ладоши. «Спать, дети, спать!» Вся ватага девочек направилась в спальню. В умывальной остались я и пивунья Чекунина. Она робко оглянулась кругом и, увидя, что мы одни, быстро заговорила. «Вы не обращайте внимания на них. У нас принято травить новеньких. Глупые девочки. Потом они отстанут, когда вы привыкнете». «Я никогда не привыкну здесь», — с трудом сдерживая слезы, ответила я. «Завтра же я попрошу папу взять меня отсюда и поместить в другой институт». «И напрасно», — прервала меня Чекунина, быстро доплетая тяжелую косу, — «напрасно. В другом институте повторится то же самое. Нельзя же в третий поступать, да и там-то тоже. Тут, по крайней мере, маман Дуся» а там в остальных бог весть какая. Вот сестра мне пишет из Эннского института, чем их там кормят. Ужас! «Ваша светлость!» — неожиданно произнесла точно из-под земли выпалшая Бельская. А фройлен послала меня звать спать вашу светлость. Имею честь довести сие до сведения вашей светлости. И она отвесила мне насмешливо почтительный реверанс. Я вспыхнула до корней волос. «Это ничего», — успокаивала меня моя новая знакомая. «Стерпите уж как-нибудь. А там они сами увидят свою глупость, сами придут к вам с повинной. И потом, видите ли, княжна, у вас... Вы не рассердитесь на мою откровенность?» «Нет-нет», — поспешила я ответить. «Видите ли, у вас такой вид, будто вы куда лучше и выше всех нас». Вы титулованная, богатая девочка, генеральская дочка. А мы все проще. Это и без того все видят и знают. Не надо подчеркивать, знаете. «Ах, да не умею я говорить. Вы меня, пожалуй, не поймете. Обидитесь». Неожиданно оборвала она и вздохнула. «Нет, нет, напротив. Говорите, пожалуйста». Поспешила я ее успокоить. «Ну вот, они излятся. злятся». Вы бы попроще с ними. «Спать, дети, спать!» — еще раз окликнула нас фройлен. Как только мы вошли в спальню, девушка-служанка уменьшила свет в газовых рожках, и дортуар утонул в полумраке. Наступила тишина. Изредка только раздавался где-нибудь задавленный шепот, да с легким шумом передвигалась попавшаяся под руку табуретка — Поминутно, то на одной, то на другой постели, поднимались небольшие детские фигурки, укутанные до пояса в синие нанковые одеяла, и, сложив на груди руки, набожно молились, кладя поклоны. Классная дама, тихо ступая, ходила по узким пространствам между рядами кроватей, переулком, как их называли в институте, и, наконец, пожелав нам доброй ночи, исчезла за дверью своей комнаты, помещавшейся подли дуртуара. Лишь только затихли ее осторожные шаги, Бельская поднялась на локте со своей подушки и произнесла звонким шепотом на всю спальню. «Тише, мадам очки, а то вы мешаете спать ее светлости, сиятельной княжне". Девочки слабо фыркнули. «Ее светлость княжна почивают!» — тем же шепотом произнесла она снова. «Оставь ты татарскую княжну, белка!» — подхватила со своего места рыженькая Запольская. «Не мешай ей творить свой вечерний намаз. Когда я была в Мцхете, она была в Мцхете». «В Мцхете, древней столице родимой Грузии, в Мцхете, так близко расположенном от милого горя, в самом центре моей родины, она была в Мцхете, вихрем пронеслось в моей голове». Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я в один миг соскочила с постели, подбежала к кровати краснушки, взобралась на нее, как была и в одной сорочке, и, усевшись в ногах девочки, спрашивала, дрожащим от радостного волнения, голосом, «Вы были в Мцхете? Неужели вы были в Мцхете?» «Мне казалось теперь, что я давно знаю и люблю эту рыженькую воспитанницу» так бессердечно трунившую надо мною всего несколько минут тому назад. Ведь она была в Мцхете, она видела мою родину, мое бирюзовое небо, мои изумрудные долины и высокие горы, подернутые розоватым туманом, далекие горы с седыми вершинами. Краснушка не разделяла, казалось, моего восторга, Она как будто даже испугалась меня, и чтобы скрыть свое смущение, расхохоталась громко на весь дортуар, не совсем впрочем, естественным смехом. Мадам Очки, светлейшая татарка рыхнула с караул. Дверь соседней комнаты широко распахнулась, на пороге появилась Фрейлин Геринг. Кто это так кричит? Это ты, запольская? Это стыд. «Завтра ты будешь наказана». Дверь захлопнулась снова. Краснокудрая девочка, пугливо юркнувшая под одеяло при появлении классной дамы, теперь снова высунула из-под него свою лисью головку и сердито проговорила мне. «Все из-за вас. Берайтесь, пожалуйста». Я молча спрыгнула с ее постели и пошла к себе, Мне было стыдно и больно за то, что я не сумела скрыть своего порыва перед всеми этими злыми, безжалостными девчонками. Молча легла я в свою постель, зарылась в подушку с глазами, полными слез, и тотчас же в моей памяти возникли дорогие картины. Передо мною мелькнул горе. Наш дом, окруженный тенистым благоухающим садом, тихо ропчущая Кура, Барбале — от которой всегда пахло свежим тестом и ореховым маслом. Хорошенькая Белла, бабушка, Брагим, Магома, папа. А надо всем этим, надо всей моей чудесной кавказской природой, благоухающей и нежной, носился пленительный образ с печальными глазами и печальными песнями. Образ моей красавицы Dzięki.